Поземка между тем мело все сильнее и сильнее, а колючий ветер то и дело забирался под фуфайку, воруя последние крохи тепла. И находиться на открытом пространстве стало как-то совсем неуютно. Что-то стало холодать. Я достал из внутреннего кармана фуфайки фляжку, свернул колпачок и глотнул. Хорошо. Сразу стало теплее, стихла головная боль, но увлекаться выпивкой не стоило. Еще не хватало заснуть в самый неподходящий момент. Не без сожаления, убрав фляжку обратно в карман, я развернулся спиной к ветру и поудобнее устроился в снегу. Блин, а двое суток с приема синего лекаря уже прошло? Впрочем, какая теперь разница? Даст бог, не сдохну. Как же меня это задолбало. Бегаешь, ползаешь, а все без толку. Оно мне надо. Плюнуть бы и свалить куда подальше. Только вот куда. Усмехнувшись, я прогнал хандру. Не дождетесь. И вздрогнул, когда из-за леса долетел далекий волчий вой. Этого еще не хватало. Совсем обнаглели серые. Посреди дня из леса выходят. Как бы на них не нарваться. Тихий перезвон бубенцов донесся минут через 15-20. Немного погодя, стал слышен глухой стук копыт и всхрапывание лошадей. Ну вот, и попутку дождались. И кто это, интересно, к нам пожаловал? Сани Розвальни одна штука, возница одна штука. Удачно получилось. Я дождался, пока коняги непонятной серой масти замедлят свой бег на пригорке, и ужом выполз на дорогу. Заметив этот маневр, Витрицкий все понял верно и выскочил из кустов, будто чертик из коробочки. — Бро! Закутанный в длинный бараний тулуп мужичок лет сорока натянул вожжи и сдвинул на затылок мохнатую шапку, пестревшую клочьями вырванного меха. «Оно с дороги!» — потребовал он, сунув руку под лавку. «Руку убери!» — негромко попросил я, ухватившись за спинку розвальней. На дно ней брякнулся обрез. Мужичок с опаской развернулся и угрюмо пробурчал. «Денег нету!» «Ты кто?» — спросил я тогда. «Миф Коряхин!» Мужик хлюпнул носом и выдавил из себя щербатую кривую улыбку. «Братцы, не губите, а?» «Откуда?» Сволчего лога логомы!» «Едешь, — говорю, — откуда?» и Решил я потянуть разговор и присмотреться к мужичку. «Из форта еду, из форта!» Закивал Ряхин и тут же поспешно добавил. «В Еловое завернул, по пути долг отдать! Нету денег, ни копейки нету!» «Сейчас куда едешь?» «Домой! Отпустите, мужики, а! Не губите! У меня жена, четверо детей по лавкам, а я только долги раздал, с чистого листа жизнь начинаю!» «Да не трясись ты, мы не бандиты!» Успокоил его Витрицкий, после косясь на лошадей, кинул в сани свой рюкзак. «Мы из патруля!» Протянул мужичок, но на его похмельной физиономии явно читалось, что хрен Редьки не слаще. «Вот оно чё! До волчего лога подвезёшь?» Спросил Николай не дожидаясь согласия, опустил на дно саней мои лыжи, а потом пристроил на них рюкзак Макса. «Подвезу, а чё не подвезти?» Неуверенно промямлил возница, прикидывая, не выкинем ли мы его по дороге. «Вот и замечательно!» Я махнул Николаю, чтобы тот отошел в сторону, и, удерживая на прицеле хозяина саней, попросил. «Перекрестись!» «Чего?» — вылупился на меня щербатый. «Перекрестись!» Возница вроде в порядке, но подстраховаться никогда не помешает. А то подсядешь так к черному ямщику и поминай, как звали. Мужик перекрестился, вытер выступившую на лбу испарину, и натянул варежку на озябшую ладонь. «Патруль форта! Специальная разведгруппа!» Представился я, и, забравшись в сани, первым делом разрядил смостряченный из берданки обрез. После вернул оружие владельцу, а сам уселся на заднюю лавку и убрал трофейный АКМ в ноги. «Этот не поедет, что ли?» Ряхин проводил удивленным взглядом вновь зашагавшего в горку Николая. «Поедет! Там у нас еще один лежит!» «Лежит?» «Нет, так не пойдет, заблажил возница и яростно замотал головой. «Труп не повезем, У меня лошади нервные! Мертвяков боятся! Взбесятся еще. «Какой труп?» — удивился я, пристраивая лыжи с палками под сиденьем. «Ногу парень подвернул, вот и лежит! Ты трогай, кстати!» «На, пошли, родимые!» Ряхин слегка взмахнул вожжами, лошади тронулись, и сани неторопливо заскрипели вверх по склону. «Авто ж случилось!» Мне ком рассказывал, патрульные через лес завязанными глазами пройти могут, и не отступятся даже. Брехал? Это он, скорее всего, про егерей говорил. Но если на сугробника нарваться, что Егерь, что патрульный. Сугробники, явкин кот! Вздрогнул ряхин и стоило только парням забраться в сани, прикрикнул на лошадей. А ну живей, пафли, костлявые! Я подогнал ноги, освобождая место Максу у противоположного борта. Николай уселся рядом со мной.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 Лед, Мать!» — вырвалось у Макса, когда сани ухнули в выбоину, и он приложился раненой ногой одно. «Полегче нельзя, не дрова везёшь!» «В за жизнь!» — горестно вздохнул возница, пропустив возмущённый оклик Макса мимо ушей. «То волки, то мертв, ходячие, теперь ещё и сугробники!» «А что с волками?» — заинтересовался Макс. Не иначе тоже вой слышал. «А я от них никакого не стало, от волков-то!» «Сбились в стаю, постей в тридцать, и уже на людей кидаются!» «На людей?» — не поверил Николай. «Волки же с человеком не связываются!» Мы с Максом только переглянулись. «Не связываются они, ну-ну!» «О том и речь!» Закивал мужичок и почесал куцую рыжеватую бородку. «Не зря про оборотня болтать начали! Оборотень завелся, зуб даю!» Прям оборотень!» — хмыкнул я. «Не волколак? Нефтомы мы с волколаками дел не имели, оскорбился возница. Почитай, в каждом дому по вкуре, оборотень это, и на людей волков специально наускивает. Не по нутру ему, когда другим хорофо. Злоба его точит. Батювка на прошлой проповеди прямо так и сказал, пока не изничтожим это сатанинское отродье, житья нам не будет. Ну, священнику видней, усмехнулся я. «Шкура волкалака в каждом доме? Вот заливает! Что я в волчьем воге никогда не был!» «Не верив, обернулся Мишка. «Сам увидев! Нефта к нам со своего приграничья охотники просто так собирались! А Диего следопытия слыхал? А Байбалите то -то — то-то же!» Я только присвистнул. «Если он нам лапшу на уши не вешает, дело серьезное. Эти товарищи на всякую мелочевку не размениваются». Тут я чуть не схлопотал стволом по носу, когда полозья телеги соскользнули в раскатанную колею, и решил убрать ружье от греха подальше, пока голова на месте. Если сдвинуть лыжи в сторону, места там для штуцера вполне хватит. — А сотеньку золота за голову оборотня я тоже выдумал? — Приедем сам об этом охотникам, скажешь. — Да верим мы, верим! — откликнулся Макс, судорожно цепляясь за борт саней. А чего вы этой дорогой едете? «Разве через Ляховскую топ не короче?» «Да я из Елового возвращаюсь. А через топ дорога даже хуже. Куда уж хуже-то? Колдобина на Колдобине». «Здесь Колдобина, и там Колдобины». Начал Мишка, обернулся и подмигнул. «Но здесь простые Колдобины, а там через букву Ё, понял?» «И часто мотаться приходится», — спросил Витрицкий, кое-как пристроил лыжи между собой и Максом и облокотился на свой рюкзак. «Когда как? Когда товар есть каждую неделю, а раньфы и два раза получалось обарафиваться. Что возите? А ерунду всякую. В основном съестное». То ли Николай просто не мог ехать молча, то ли ему в самом деле было интересно, но он решил поддержать разговор. «И как по деньгам получается? Денег остаются, ковкины с помрачнил помрачнел возница. «Перекупфики, чтоб им пуфта то было!» Все за бесценок скупают. — Миш, а чё сам не торгуешь? — Чё? За мефто на базаре платить? Без портов остаться можно. Ирехин повернулся к Витрискому. — Знаешь, Коля, я раньфы и кое-как концы с концами сводил, а теперь полный вах. — А что такое? — Конкуренция, бля. и свободный рынок, мать его, за ногу. А-а-а! С умным видом протянул Николай, но было видно, что он ничего толком не понял. — Есть такие, в деле без году неделя, а уже правила свои устраивают. — Ничего, меня на хромой кобыле не объедев. Мы еще тоже кое-чего моем. — А если скооперироваться, — сумничал Куля, с этим козлом? — тху, Да я с ним срать рядом даже не сяду. А за зуб он мне ответит. Я ему кивки еще помотаю, волчий выкормов. Николай решил сменить тему и спросил. «Миш, а что у тебя лошади такие странные?» «Чего странного? Лофади как лофади. Я про масть. а, -а, -а мутация это!» «Чего?» — чуть не подавился Витрицкий, а у Макса от удивления и вовсе глаза на лоб полезли. «Сена-то мало! Приходится в корм серый мох и снежную ягоду добавлять!» — пояснил Ряхин и усмехнулся в усы. «Ничего! Масть — делать десятое!» «И не дохнут они на такой диете?» — удивился я. «А что с ними станется? Вон на севере люди снежные ягоды трескают. Голод не тетка. И что, тоже сереют?» — рассмеялся Николай. «Не, лысеют!» Вроде на полном серьезе ответил Мишка, помолчал и добавил. «Футка!» «И как на вкус?» Стало интересно мне. «Сам не пробовал, но, говорят, есть можно. Вот бравку из снежных ягод попробовать доводилось». Ряхина аж причмокнул от удовольствия нафу, -наф выморфень заборев ты, а та бравка по мозгам и сильнее бьёт». Макс поежился. «Надо будет прежде, чем за стол садиться, спрашивать, что за харч подают», — вздохнул он. «Далеко собрались?» — в свою очередь полюбопытствовал Возница. «К снежным пикам!» — как на духу выложил Дубин. «Блин, ну зачем первому встречному всё рассказывать?» «Он оно как! Путь не близкий!»